Обидные сказки Сказки бывают разные. Бывают безобидные, бывают обидные. И эти сказки обидные. О пользе и звездке Большой был сад. Одного садовника не хватало. Двоих наняли. Оба старательные, оба саду добра желали. Пришла пора стволы белить, чтобы червь не пошел. Один садовник так говорит. Сад у нас большой, хозяйство богатое, не будем прибедняться, денег хватит. И вымазал деревья чудной белой эмалью. Блестят деревья глазам больно. Красота неописуемая, хоть экскурсии води. А второй садовник говорит, нам сад разводить, а не богатством хвастать. Разболтал в ведре известку и побелил свои деревья. Ему тот садовник говорит, ты что, дамы пройдут еще и спачкаются от твою известку. Второй садовник говорит, а пес с ними, пусть не шляются. Здесь не парк для прогулок, а плодовый сад. Тут фрукты растут на пользу людям. Прошла весна, лето минуло, наступила осень. Стали сравнивать, у кого как уродилось. Смотрит, а у того, на которого дамы жаловались, урожай получился не в пример богаче. Мы никак не говорим, что эмаль хуже и звездки. Все полезно во благовремени. Для борьбы с червями полезней и звездка. Испекла бабка пирог Испекла бабка пирог, небольшой, не маленький, не высокий, не ни низкий. Самых что ни на есть нормальных размеров, Но вкусный, с грибами. А работала та бабка в канцелярии, уборщицей. И внук ее там работал, И был тот внук-именинник. Принесла бабка пирог в канцелярию. Угощайтесь, милые. Хотите с чаем, а можно и так, без чаю. В канцелярии увидели пирог, прямо ахнули. Ну, боже мой, что за пирог, славный какой! Писарь Иванов говорит. А ну, давайте его скушаем. Писарь Петров говорит. И верно, давайте скушаем. И уже ножик вынимает. У него чего-нибудь покушать, это раз-раз и готово. Но старший писарь, ему Сидоров фамилия, говорит: нет, я от вас или с ума сойду, или раньше времени зачахну. Без разрешения помощника начальника канцелярии я вам дам кушать пироги. Побежал, докладывает. Дескать, Разрешите доложить. Испекла бабка пирог, небольшой, не маленький, не высокий, не низкий, так сказать, установленного образца. И поскольку принесла упомянутая бабка, упомянутый пирог во уверенную вам канцелярию с конкретным предложением угощаться, то какое на этот счет будет ваше распоряжение? Пирог, спрашивает помощник начальника. Так точно, пирог. С грибами? Так точно, с грибами. Ммм. И главное, свежий ведь бы он, проклятый, не свежий был, а то свежий!» «Нет, я на себя такую ответственность брать не согласен. Пускай лучше на себя начальник канцелярии берет такую ответственность». Пошел, докладывает, дескать, разрешите доложить. Испекла бабка пирог, небольшой, ни большой, не маленький, не высокий, не ни низкий, так сказать, установленного образца. И поскольку принесла таковая бабка таковой пирог во уверенную вам канцелярию с конкретным предложением угощаться, то какое на этот счет будет ваше распоряжение? — Пирог? — спрашивает начальник канцелярии. — Так точно пирог с грибами, так точно с грибами. Думает, думает начальник канцелярии и говорит. — Знаете что? Составьте-ка вы докладную записку. Я с этой докладной к своему начальнику пойду. И как мой начальник скажет, так оно и будет. Сказано, сделано, сели писарь Иванов, писарь Петров, писарь Сидоров и под общим руководством начальника канцелярии четыре дня писали докладную записку. Дескать, разрешите доложить, испекла бабка пирог, небольшой, не маленький, не высокий, не ни низкий и так далее и тому подобное. Красивой черной тушью начертили план пирога, разрез пирога, Вид сверху, вид сбоку, вид снизу. Сверили, утрясли, увязали, согласовали, понесли начальнику начальника канцелярии. Начальник начальника прочитал. «Вы что же, — говорите? смеетесь надо мной, или что?» «Бабка пирогом угощает?» «Так точно, угощает. Ну и кушайте на здоровье». «Но они не уходят. Переминаются с ноги на ногу. Тоскуют. У вас еще вопрос?» «Так точно, товарищ начальник. Какой?» А нельзя ли, чтобы на всякий случай в письменном виде была ваша резолюция? Тут уж начальник не выдержал. Вон говорит, чтобы вашего духу здесь не было. Извольте исполнять приказания. Делать нечего, пошли исполнять приказания. А к пирогу уже и подступиться нельзя.